А приют сеньор Жозе нашел у подножия старой оливы, до сих пор одаряющей своими плодами жителей предместья, хоть оливковая роща и превратилась в кладбище. Под воздействием многих-многих лет с одной стороны ствола образовалась глубокая и высокая впадина, сделав его похожим на колыбель, ради экономии места, поставленную с таймя И вот там-то и задремал было сеньор Жозе. Но сейчас он в испуге проснулся от того, что ветер ударил в лицо, а, может быть, от того, что безмолвие и неподвижность воздуха сделались столь глубоки, что духу, едва лишь погрузившемуся в сонное забытие, приснилось, как мир с криками скользит в никуда. И в какую-то минуту с решимостью человека Решившего исцелить собачий укус собачьей же шерстью, сеньор Жозе пришпорил свою фантазию и принялся мысленно вспоминать все те же классические ужасы, что присущи месту всему, а среди них были и вереницы неприкаянных душ у белых саванных, и пляска смерти в исполнении скелетов, прищелкивающих в такт костями, и сама зловещая смерть со свистом, вводящая кровавленным лезвием косы над самой землей, чтобы мертвые смиренно принимали свою участь. Но поскольку ничего из перечисленного на самом деле не имелось, а была только игра воображения, на сеньора Жозе стало постепенно снисходить безраздельное умиротворение, лишь изредка нарушаемое безответственным мельтешением светлячков ибо те способны поставить на грань нервного расстройства любого, сколь бы ни был этот любой крепок духом, ясен умом и сведущ в началах органической химии. Но сеньор Жозе надо отдать ему должное при всей своей робости. Демонстрирует отвагу, какой после всех расстройств и огорчений, коих были мы свидетелями, нельзя было бы ожидать с его стороны и это лишний раз доказывает, лишь в мгновение величайших испытаний доказывает дух свое истинное величие. Уже перед рассветом, тогда рассеялись страхи, он, пригретый и убаюканный мягким теплом обнявшего его дерево, заснул, наконец, мирно и сладко, меж тем, как мир вокруг него медленно избавлялся от зловещих ночных призраков, от двусмысленного лунного блеска. Когда же сеньор Жозе открыл глаза, был уже белый день. Он совершенно закоченел. Благодетельные древесные объятия оказались очередным обманчивым сном, если только дерево сочтя, что долгостеприимство, предписанный всем оливам в силу самой их природы, исполнен, разжало их раньше времени, и выпустила его без защиты под холодную изморось, сеявшуюся, порхавшую, стелившуюся над кладбищем. Сеньор Жозе с трудом поднялся, чувствуя, как скрипят все, без исключения сочленения, и спотыкливо побрел навстречу солнцу, одновременно размахивая руками в надежде согреться. У могилы неизвестной женщины пощипывала влажную траву белая овца. Вокруг там и тут паслось еще несколько, и пожилой человек с посохом в руке шел навстречу. Пес неизвестной породы, небольшой, не маленький, не проявлявший враждебности, но всем своим видом показывавший, что ждет на это хозяйского приказа, сопровождал его. Человек остановился по ту сторону могилы и поглядел выжидательно, всем видом своим давая понять, что не просит объяснений, но уверен, что получит их. Когда же сеньор Жозе сказал «Доброе утро!» — ответил. «Доброе утро!» «Славный денек!» «Да вроде ничего». «Я заснул!» — промолвил потом сеньор Жозе. «Да неужто?» — спросил пастух с сомнением. Да, пришел на могилу своей приятельницы, присел отдохнуть вон под той оливой, да и заснул. И всю ночь тут провели, да? Впервые довелось мне повстречать здесь человека так рано, в тот час, когда гоню овец на выпас. А в остальное время здесь не бывайте? Спросил сеньор Жозе. Это нехорошо было бы неуважительно по отношению к людям, что приходят помянуть своих близких, помолиться за упокой их души, поплакать. А тут меж могил овечки бродят, орешки из-под хвоста сыплют, да и проводники не любят, когда им мешают рыть могилы. Так что я волей-неволей должен дарить им сыру, чтобы не нажаловались смотрителю. Но ведь главное кладбище открыто со всех сторон, стал быть, всякий волен войти, А говоря про всякого, я имею в виду и людей, и бессловесных тварей. Даже странно, что на всем пути от конторы я не встретил ни единой кошки или собаки. Тех и других в избытке. А мне вот ни те, ни другие не попались. Вы что ж, пешком шли? Пешком. Могли бы на автобусе или в такси, или на своей машине, если есть. Я не знал точно, где могила и должен был сначала справиться в конторе, ну, а потом решил прогуляться, благо погода была на загляденье. — Странно, что вас не завернули. Я попросил разрешения, они согласились. — В археолог? — Нет. — Историк? — Тоже нет. — Неужто искусствовед? — Да ну что вы! — Может быть, спец по Геральдике? Я вас умоляю. Ну, тогда я решительно не могу взять в толк, чего ради отмахали вы столько, да и как сумели переночевать здесь, на могилах. Я уж на что человек привычный, но после захода солнца не задерживаюсь тут и на минуту. Говорю же, присел и незаметно для себя задремал. Смельчак вы, однако, вот что я вам скажу. И здесь вы тоже не угадали. Ну и нашли, кого искали. Да, вот она, могила, как раз рядом с вами». Мужчины или женщины? Женщины. Могилка-то еще безымянная. Полагаю, семейство озаботится мраморным надгробьем. Я, знаете ли, примечаю, что семьи самоубийц не исполняют этого самого первого своего долга. Может, от того, что совесть их гложет, виноватыми себя чувствуют. Может быть, может быть. Мы ведь с вами... Ни с какого боку не знакомы. Отчего же не скажете, что, мол, тебя не касается, чего пристал? Такая уж у меня манера. О чем бы не спросили, всегда отвечаю. Вы человек подчиненный, покорный, зависимый, рассыльный. Я младший делопроизводитель главного архива ЗАГС. Ага. Тогда вам повезло узнать всю правду о секторе самоубийц». Но сперва вы должны мне торжественно поклясться, что никому не выдадите эту тайну. Клянусь всеми святыми. И что же это такое в настоящую минуту? Сам не знаю. Все. Или ничего. Признайтесь, клятва получилась несколько неопределенная. Какая есть, другой не припас. Вот что поклянитесь ко честью своей... Никогда крепче этой клятвы не было. Будь по-вашему, поклянусь честью, но знаете, что хранитель архива лопнул бы со смеху, услыхав, что один из его сотрудников клянется честью. Если такую клятву приносит младший делопроизводитель пастуху, это серьезно. И тут уж не до смеха, так что давайте на том и поладим». «Ну так в чем же заключается правда об участке самоубийц?» — спросил тогда сеньор Жозе. «А в том, что здесь все не так, как кажется». «Но ведь это же кладбище. Главное кладбище — это лабиринт». «Тогда это было бы заметно снаружи. Не всегда. Есть лабиринты невидимые». «Не понимаю». «Ну, к примеру, здесь лежит...» — сказал пастух, дотрагиваясь кончиком посоха до холмика. Вовсе не тот, кто вы думаете. Земля поплыла под ногами у сеньора Жозе. Последняя кость на игральной доске, предельная и непреложная его убежденность в том, что неизвестная женщина нашлась, наконец, только что исчезла. — Вы хотите сказать, что номер? — перепутали. — Весь дрожа спросил он. — Номер есть номер. — Номер никогда не обманет, — отвечал пастух. Если вынуть эту табличку отсюда и ватнуть другое место, будь оно хоть на самом краю света, номер останется номером. Не понимаю. Сейчас поймете. Объясните, пожалуйста, а то у меня голова кругом. Ни один из тех, кто здесь похоронен, не носил при жизни имя, ныне выбитое на мраморе его плиты. Не могу поверить. Я вам говорю. А номера? Номера все поменены. — Как? — Так. Кто-то их меняет перед тем, как доставить и установить здесь надгробье с именами. — И кто же этот кто-то? — Я. — Но ведь это преступление, — возмущенно вскричал сеньор Жозе. — Никакой закон я не переступал. — Да я сейчас же уведомлю администрацию главного кладбища. Вспомните свою клятву. Я отрекаюсь от нее. В данных обстоятельствах она недействительна. Всегда можно добрым словом прикрыть слово злое. Но назад взять ни то, ни другое нельзя. Слово есть слово. Клятва — это клятва. Смерть священна. Вы спутали, господин младший делопроизводитель. Это жизнь священна. По крайней мере, так принято говорить. Но ведь надо же питать хоть каплю уважения к усопшим. Пусть даже во имя простой порядочности — Ведь сюда же приходят люди помянуть родных и друзей, поразмышлять или помолиться, положить цветы или поплакать над дорогим именем. И вот, извольте видеть, по вине какого-то пастуха истинное имя заменено другим, и бренные останки принадлежат вовсе не тому, о ком мы думаем. И смерть таким образом обращена в фарс? Не думаю». Можно ли оказать незнакомому человеку больше уважения, нежели поплакать над его прахом? Но смерть... Что смерть? Смерть следует уважать. Мне бы очень хотелось услышать от вас, в чем, по вашему мнению, должно заключаться уважение к смерти. Но ну, прежде всего над нею нельзя глумиться. Смерть, знаете ли, из тех явлений, над которыми особенно-то Не поглумишься. Вы же прекрасно понимаете. Я говорю не о смерти, как о явлении, а о покойниках. Укажите мне хоть малейший признак. глумления. Поменять местами таблички с номерами. Это ли не глумление? Понимаю, что младший делопроизводитель главного архива ЗАГС по должности обязан относиться к именам соответствующим образом. Постул замолчал. Показал псу, чтобы пригнал назад отставшую овцу, и продолжил. Я ведь вам еще не сказал, по какой причине вздумал менять местами таблички с номерами могил. Сомневаюсь, что меня это вызовет интерес. А вот я не сомневаюсь. — Ну, хорошо, говорите. Если люди в самом деле, а я лично в этом совершенно уверен, кончают с собой потому, что не хотят, чтобы их нашли, то лежащие в этих могилах, благодаря злому умыслу пастуха, от людской назойливости избавлены. Избавлены окончательно и бесповоротно, ибо я и сам, по правде говоря, уже не смог бы даже, если бы захотел вспомнить, где чье место. И знаю только, о чем думаю, когда прохожу мимо одного из этих мраморных надгробий, где высечены имя и даты жизни. И о чем же? О том, что можно не замечать лжи, даже если она у тебя перед глазами. Утренняя дымка уже давно рассеялась, и теперь стало видно, сколь обширно стадо. Пастух покрутил посохом над головой, приказывая псу сбить овец покучнее, и сказал так. «Мне пора, сейчас появятся проводники. Я уже вижу фары двух машин, но эти пока не сюда». «Я еще побуду», — ответил сеньор Жозе. «Вы в самом деле намерены донести на меня?» — спросил пастух. «Я человек слова» что обещано, то свято. Наперед знаю, что они посоветуют вам не поднимать шума. Это еще почему. Сами подумайте, каких трудов будет стоить все дальнейшее. Покойников же придется выкапывать и идентифицировать. А ведь многие из них уже прах среди праха. Овцы меж тем уже собрались, и только одна отставшая проворно скакала по могильным плитам, удирая от пса. Пастух спросил, «А вы что же, друг ей будете или родственник?» Я даже не был с ней знаком, и все же разыскали ее могилу. Я и разыскивал могилу, потому что не знал ту, которая лежит в ней. Вот видите, как я был прав, сказав, что нельзя выказать уважение сильнее, чем оплакать незнакомого тебе человека. «Прощайте». Может быть, мы еще когда-нибудь встретимся. Не думаю, не зарекайтесь. Кто вы такой? Овец спасу, как видите. И больше ничего, ничего. Вдалеке замерцал свет. А вот это сюда, сказал сеньор Жозе. Да, похоже на то. С собакой во главе стада двинулась к мосту. Прежде чем скрыться за деревьями на другом берегу, пастух обернулся, прощально взмахнул рукой, Сеньор Жозе ответил тем же Теперь он отчетливо различал пульсирующий свет на крыше машины. Время от времени он исчезал, скрываясь за пригорками или ныряя в низины, прячась за башенками, обелисками, пирамидками, и снова возникал, делаясь ближе и ярче, и надвигался стремительно, что было явным признаком того, что провожающих немного. Сеньор Жозе, как говорил пастуху, Что еще побудет, имел в виду еще немного побыть здесь одному, а уж потом пуститься в обратный путь. Он и хотел-то лишь подумать о себе, собраться с мыслями, определить истинную меру своего разочарования, принять его, успокоить дух, сказать «все кончилось». Однако сейчас другая мысль приходит ему в голову — Подойдя к могиле, он принимает вид человека, глубоко погруженного в Думу, о том, сколь неумолимо мимолетно наше бытие, сколь несбыточны мечты и тщетно упования, сколь приходящая слава мирская и небесная. И в самом деле задумался так глубоко, что вроде бы даже не заметил появление тех шести-семи человек, что сопровождали покойника и провожали его в последний путь. Не трогался с места все то время, что опускали гроб в могилу и забрасывали ее землей, а из оставшейся насыпали и потом утрамбовали холмик. Не двинулся и когда один из проводников установил в головах могилы черную металлическую табличку с белыми цифрами номера. Стоял неподвижно и те две минуты, пока родственники утирали слезы и произносили какие-то бесполезные слова. Не шевернулся и потом, когда обе машины и автомобиль проводников, и катафалк уехали и пересекли мост. И лишь оставшись один, снял табличку с могилы неизвестной женщины и воткнул колышек над могилой свежей. А номер отсюда поместил туда. Обмен свершился. Правда стала ложью. Во всяком случае, совершенно не исключено, что завтра пастух, обнаружив свежую могилу, перенесет сам того неведая установленную на ней табличку на могилу неизвестной женщины, и по этой иронической гипотезе ложь, вроде бы повторяя себя самое, сделается правдой. Пути случайностей неисповедимы. Сеньор жузе отправился домой, по пути зашел в кондитерскую, попросил кофе с молоком и ломоть поджаренного хлеба, потому что есть хотелось просто нестерпимо. Сеньор Жозе, решив возместить бессонную ночь, сразу же, по приходе домой, улегся в постель, но уже через два часа проснулся. В странном и загадочном сне он видел себя самого посреди кладбища и в гуще отары овец, столь многочисленных, что под их копытами едва виднелись могилы, и на главе у каждой овцы имелся номер, менявшийся беспрестанно. Но поскольку овцы неотличимы друг от друга, то и невозможно понять, овцы ли меняют номера или номера овец. И чей-то голос, кричавший «Я здесь! Я здесь!» не мог исходить от овец, потому что они уже давным-давно лишились дара речи. Но из могил тоже не мог, потому что не было еще случая, чтобы те когда-либо говорили, а меж тем голос настойчиво продолжал выкликать «Я здесь! Я здесь!» И сеньор Жозе, Взглянув туда, откуда он доносился, увидел только поднятые морды овец, а потом те же слова зазвучали позади, или слева, или справа, и он торопливо повертывался в разные стороны, но не улавливал источник. В тоске сеньор Жузе хотел и не мог проснуться. И сон длился, и возник в нем пастух со своим псом, и сеньор Жозе подумал, нет такого, чего не знал бы этот пастух, и он, конечно, скажет мне, чей же это голос. Но пастух не промолвил ни слова, а только покрутил над головой посохом, и пес понесся кругами, гоня стадо к мосту, по которому беззвучно ехали машины с мигающими светящимися Надписями следуйте за мной, следуйте за мной. И стадо исчезла в одну минуту, исчезла собака, исчез пастух, и осталось только кладбище, сплошь покрытое номерами, теми самыми, что были прежде на головах у овец, но теперь, собранные вместе, они велись бесконечной спиралью вокруг сеньора Жозе, который ты не мог понять, где начинается один и кончается другой. Весь в испарине он проснулся со словами «Я здесь». Веки его все еще были сомкнуты, он еще не вернулся к Яви, но дважды с нажимом повторил «Я здесь, я здесь». Потом открыл, наконец, глаза на то убогое пространство, где обитал столько лет, Увидел низкий свод потолка с трещинами на штукатурке, рассохшийся щелястый пол, стол и два стула посреди гостиной, явно не заслуживающий такого звания. Шкаф, где хранились вырезки и портреты знаменитостей, закуток, отведенный под кухню, и другой, служивший ванной, и лишь после этого произнес. — Надо все-таки как-то избавиться от этого наваждения имея в виду, разумеется, женщину, теперь уже навсегда остающуюся неизвестной, поскольку бедное обиталище, его, бедное и, можно даже сказать, несчастное, было ни в чем не виноват. Да и какой с него у убогого мог быть спрос? Опасаясь повторения сна, сеньор Жузе даже и не попытался заснуть снова. Лежа на спине, уставившись в потолок, ждал, когда тот спросит, но чего уставился? Но потолок молчал, по-прежнему ограничиваясь безразличным и отчужденным наблюдением. Сеньор Жозе понял, что от него содействия ждать не приходится, проблему придется решать самому, а наилучший способ для этого — убедить себя, что и нету никакой проблемы. — От мертвого гада не бойся яда! — пришла ему в голову И выговорилась поговорка, не слишком уважительная по отношению к неизвестной женщине, ибо так получается, что именно она и есть ядовитая гадина. Да притом забылось как-то, что иные яды действуют столь медленно, что когда эффект произведен, мы уж запамятовали, что же послужило причиной отравления. Затем, придя в себя и опомнившись, сеньор Жозе пробормотал поосторожней. Смерть иногда, и довольно часто, и есть такой медленный яд. А потом спросил себя, когда же и почему начала она свое умирание. В этот миг потолок без всякой видимой связи, прямой или косвенной, с тем, что только что услышал, нарушил свое безразличное молчание, чтобы напомнить. Есть, по крайней мере, еще трое тех, с кем ты не разговаривал. — Это кто же? — спросил сеньор Жозе. Родители и муж. Мне и в самом деле не пришло в голову наведаться к родителям. Я было подумал об этом, а потом решила оставить до другого случая. Другого случая не будет, сейчас или никогда. Ты можешь еще немного развлечься, пройдя по этому пути, прежде чем окончательно уткнешься носом в стену. Не был бы ты потолком, знал бы, что все это мало походило на развлечение. Ну, не развлечешься, так отвлечешься. — А в чем разница? — В словаре посмотри. Они для того и существуют. — Да я так просто спросил. Всякий и так знает, что развлечение и отвлечение — суть явления разного порядка. — Ну а про него что ты скажешь? — Про кого про него? — Про бывшего мужа. — Он, вероятно, может кое-что поведать тебе об этой твоей неизвестной женщине. Я полагаю, что жизнь супружеская, жизнь совместная, подобно увеличительному стеклу — И не думаю, будто что-то способно надолго укрыться от объективов постоянного наблюдения. Да нет. Иные считают, что чем больше смотришь, тем меньше видишь. И как бы ты ни было не желаю беседовать с этим человеком, проку от него не будет. Просто боишься, что он расскажет, почему они развелись. А ты не хотел бы слышать ничего, что порочило бы эту женщину. Людям, как правило, и с самими-то собой не ужиться, не то что с другими. И, вернее всего, он представит дело так, чтобы доказать свою правоту. Тонкий анализ, нечего сказать. Да я вообще не дурак. Уж не знаю, дурак ли, нет. Но слишком долго не можешь уразуметь некоторые вещи, даже самые простые. Например, что у тебя не было иных причин разыскивать эту женщину, если только это не... что? Не любовь только у потолка могло возникнуть столь нелепое предположение. Помнится, я говорил тебе и не раз, что потолки в домах — суть множественное божье око. Не помню. Значит, говорю это сейчас? И этими самыми словами. Может, заодно скажешь, как я могу любить женщину, которую не знаю и даже никогда не видел? Вопрос хорош, спору нет. Но ответить на него можешь только ты сам. Чего ж с ног на голову все переворачивать? Речь не о ногах и не о голове, о другой части тела, а именно о сердце, о коем вы, люди, любите говорить, что это, мол, движитель и чувств. А я тебе повторяю, что нельзя полюбить женщину, которую не знал. А если и видел, то лишь на каких-то давних-давних снимках. Ты хотел видеть ее, ты хотел познакомиться с ней, то есть испытывал влечение, признаешь ты это или нет. Богатый у вас, у потолков фантазия. Да не у нас, а у вас. Ты чересчур самонадеян, если полагаешь, будто тебе известно обо мне все. Все не все, но кое-что знаю. После стольких-то лет совместного обитания, хотя, побожусь, ты никогда не думал, что мы живем с тобой вместе, а разница между нами в том, что ты обращаешь ко мне взор, лишь когда тебе требуется совет. Тогда как я смотрю на тебя беспрерывно». И неотрывно. Ока, господа! Ты вправе принимать мои метафоры всерьез, если угодно, но за свои их выдавать, пожалуй, не стоило бы».